Я не сразу поняла, что она говорит о своем сыне. Раньше я не знала, что дети могут причинять такую боль. Фрау Руплехт опять стала рассказывать про несчастный случай. Через некоторое время я спросила, как она себя чувствует. Она сказала, что лучше, поблагодарила и извинилась. Я помогла ей лечь и вернулась к себе. Мне хотелось есть, но вся кухня была заставлена фотопринадлежностями. Я выпила рюмку коньяку и легла спать. На следующий день, став позже обычного, на работу мне надо было идти только после обеда, я зашла к фрау Руприхт. Она выглядела бодрее, глаза у нее посветлели. Вновь начались извинения. Пришлось сказать, чтобы она перестала извиняться. Фрау Руприхт пригласила меня на чашку кофе, но я ответила, что мне некогда. Она рассказала мне об авиакатастрофе в Испании, о которой передали по радио. Ночью разбился пассажирский самолет. Фрау Руприфт спросила, возможно ли, что ей из-за этого было так тревожно. — Не знаю, мне в это как-то не верится, — ответила я. Она посмеялась над собой. — Наверное, я сумасшедшая старуха, да? В общем, я обрадовалась, что фрау Руприхт стала лучшим. Попрощавшись, я ушла. До обеда фотографии высохли, я убралась на кухне и в ванной, приготовила завтрак. Между делом съездила на лифте вниз взглянуть в почтовый ящик. Там были только газеты и счет за телефонный разговор. Потом я отправилась в поликлинику. По дороге я раздумывала, что делать с новыми фотографиями. Я бы повесила их хотя бы ненадолго в комнате, но фотографий было слишком много. Значит, придется сложить их в ящик. До лучших времен, которых никогда не будет. Посылать фотографии домой не имело смысла. Мать будет разглядывать каждое фото в надежде что-нибудь вызнать про меня. Ей все еще хочется быть причастной к моей жизни. Вспомнив про фрау Рупрехт, я решила заглядывать к ней почаще. Тревожилась она, скорее всего, просто от одиночества. Поставить машину возле поликлиники оказалось негде. Пришлось припарковываться на боковой улице. Глава восьмая В городе появилось множество туристов. Но едва магазины закрываются, улицы пустеют и становятся по-обычному безлюдными. Мы часто гуляем с Генри в соседнем парке. Два раза смотрели американские фильмы с бесчисленными погонями. Машины то и дело падали в пропасть или взрывались. В зале было душно. Во время сеанса я выходила подышать свежим воздухом. Близость чужих потных тел вызывала у меня что-то вроде клаустрофобии. Однажды субботним утром мы прошлись с Генри по магазинам и купили ему темный двубортный костюм в узкую полоску. Генри выглядел в нем очень элегантным. Сначала он отнекивался, говорил, что носить этот костюм не будет, но все же купил его. Себе я искала керамику и косметику. Генри терпеливо сопровождал меня. В поликлинике уйма работы... Многие врачи в отпуске и ко мне направляют чужих пациентов. Дважды пришлось дежурить вне очереди. Дома я с ног валюсь от усталости, делать ничего не хочется. Хорошо еще, квартира маленькая, думается, в такие дни. Все под рукой, а на беспорядок можно не обращать внимания. Да немало жара. В летние дни нагретый воздух застаивается в комнате. Вечерами я открываю дверь в ванную и пускаю душ. Только это почти не помогает. Сплю я плохо и рано просыпаюсь из-за уличного шума. В начале сентября на работу позвонила мать. Отец неважно себя чувствует. «Может, мне приехать?» — спросила я, но мать ответила, что звонит не из-за этого.